Глава третья. Смерть сестры Уолтерс. Брейл высказал то, что все время находилось у меня в подсознании, хотя и не имело никаких доказательств, и это привело меня в раздражение. «Ага. Я вижу, лавры Шерлока Холмса не дают вам покоя», — сказал я иронически. Брейл покраснел, но упрямо повторил. «Они убиты». «Санктус», — снова прошептал Рикори. Я повернулся к нему, но он больше ничего не сказал. «Бросьте биться головой о стену». «Брейл, какие у вас доказательства?» «Вы отходили от Питерса почти на два часа, а я был с ним от начала до конца. Пока я изучал его, у меня все время было ощущение, что причина его гибели в уме, а не в теле, в нервах, мозгу, которые не отказывались функционировать. Отказала воля». «Конечно, не совсем так. Я хочу сказать, что его воля перестала управлять функциями организма, а как бы...» сконцентрировалась, чтобы убить его. Но то, что вы сейчас говорите, самоубийство, а не убийство. Так или иначе, он погиб. Мне приходилось наблюдать, как люди умирали только потому, что потеряли волю жить. Я подозреваю другое, перебил он меня. То было пассивно, это было активно. Боже мой, Брейл, я был шокирован. Значит, все восемь отправились к праотцам потому, что они этого активно захотели, и среди них одиннадцатилетний ребенок. «Санктус», — снова прошептал Рикори, — «я сдержал раздражение, так как уважал Брейла. Он был слишком умный, хороший, здравомыслящий человек, чтобы можно было легко отмахнуться от него. Как же, по-вашему, были совершены эти... убийства?» — по возможности вежливо спросил я. «Не знаю», — просто ответил Брейл. «Что ж, рассмотрим вашу теорию. Рикори, по этой части у вас опыта больше, чем у нас, поэтому слушайте внимательно и забудьте о вашей ведьме. Я говорил довольно грубо. В каждом убийстве есть три фактора. Метод, возможность, мотив. Рассмотрим по порядку. Метод. Имеется три пути, которыми можно отравить человека. Через нос, рот и кожу. Отец Гамлета, например, был отравлен через ухо, хотя я всегда в этом сомневался. Я думаю, что в нашем случае этот способ можно откинуть. Остаются только первые три. «Были ли какие-нибудь признаки того, что Питерс был отравлен через кожу, нос или рот? Наблюдали ли вы, Брейл, какие-нибудь следы на коже, дыхательных путях, в горле, на слизистой оболочке, в желудке, крови, нервах, мозгу, хоть что-нибудь?» «Вы знаете, что нет», — ответил Брейл. «Знаю. Таким образом, кроме проблематичного шарика в крови нет никакого признака метода. Давайте рассмотрим второй фактор. Возможность. У нас имеются сомнительная дама, бандит, уважаемая пожилая девица, каменщик, одиннадцатилетняя летняя школьница, банкир, акробат, гимнаст. Самая разношерстная компания. Никто из них, кроме трех, не имеет ничего общего. Кто мог войти в одинаково тесный контакт с бандитом Питерсом и девицей из социальной регистратуры Руфью Вейли? Как мог человек, связанный с банкиром Маршалом, иметь связь с акробатом? И так далее. Надеюсь, трудность положения вам ясна? Если все это убийство, нужно наличие отношений между всеми этими людьми. Вы с этим согласны? Частично. Хорошо, продолжаю. Если бы они все были соседями, мы могли бы предположить, что они находились в сфере деятельности гипотетического убийцы, но они... Простите меня, доктор, перебил Рикори но представьте себе, что у них мог быть какой-то общий интерес, который ввел их в эту сферу. Какой же общий интерес может быть у столь разных людей? Он ясно указан в этих письмах и в рассказах Маккенна». «О чем вы говорите, Рикори?» «Дети», — ответил он. Брейл кивнул. «Я тоже заметил это». «Посмотрите письма», — продолжал Рикори. «Мисс Вейли описана как дама, добрая и любящая детей». И эта доброта как раз и вылилась в то, что она помогала им. Маршал-банкир тоже интересовался детскими приютами. Каменщик, гимнаст и акробат имели своих детей. Они-то сама ребенок. Питерсы дарили, по словам Аккена, сходили с ума по ребенку. Но если это убийство, то все они сделаны одной и той же рукой. Не может быть, чтобы все восемь интересовались одним ребенком. «Правильно», — заметил Брейл. «Все они могли интересоваться». «Какой-нибудь особой вещью, которая нужна ребенку для развлечения или еще чего-нибудь, и которую можно достать в одном месте. А исследовав это место, над этим стоит подумать», — сказал я. «Но мне кажется, здесь дело проще. Дома, в которых жили эти люди, мог посещать один какой-то человек, например, радиомеханик, страховой агент, сборщик податей». Брейл пожал плечами. Рикори не ответил. Он глубоко задумался и, кажется, даже не слыхал моих слов. «Послушайте, Рикори», — сказал я. «Мы зашли слишком далеко». Метод убийства, если это убийство, неизвестен. Возможность убийства надо определить, найдя особую профессию, которая представляла интерес для всех восьми и которая посещала их или они посещали ее. Например, особа, имеющая отношение к детям. Теперь о мотивах. Месть, выгода, любовь, ревность, самозащита. Ни один не может быть избран, так как мы снова упремся в социальные мотивы, положение людей в обществе и так далее. А что, если это будет удовлетворение, которое чувствует субъект, удовлетворяя страсть к убийству, к смерти? Это не может быть мотивом? Спросил как-то странно Брейл. Рикорий приподнялся. Внимательно и удивленно посмотрел на него и снова опустился в кресло. Чувствовалось, что он теперь живо заинтересован. «Я как раз и хотел рассмотреть возможность появления такого убийцы», — сказал я сердито. «Это совсем не то», — уверенно произнес Брейл. «Помните Улангфелла?» «Я опускаю стрелу на воздух, она падает на землю не знаю куда». Я никогда не соглашался с тем, что автор подразумевал в этих строках отправку корабля в неизвестные порты и его возвращение с грузом слоновой кости, павлийными обезьянами и драгоценными камнями. Есть люди, которые не могут стоять у окна над шумной улицей или на вершине небоскреба, чтобы не чувствовать в глубине души желание бросить вниз что-нибудь тяжелое. Они чувствуют приметное волнение, стараясь угадать, кто бы был убит. Это чувство силы как будто он становится богом и может наслать чуму на людей. В душе ему хотелось и выпустить стрелу, и представить в своем воображении, попала ли она кому-нибудь в глаз, в сердце или убила бродячую собаку. Теперь продолжим начатое рассуждение. Дайте одному из таких людей силу и возможность выпустить в мир смерть, причину которой невозможно обнаружить. Он в безопасности, бог смерти не имея никакой особой ненависти к кому-либо персонально. Он просто выпускает свои стрелы в воздух, как стрелок Лангфелла, ради удовольствия. «И вы не назовете такого человека убийцей-маньяком?» — спросил я сухо. «Не обязательно. Просто лишённым обычных взглядов на убийство. Может быть, он не знает, что поступает плохо». Каждый из нас приходит в мир со смертным приговором, причем метод его выполнения и время неизвестный. Ну, убийца может рассматривать себя самого таким же естественным фактором, как сама смерть. Ни один человек не верит в то, что он, и все на земле, управляется мудрым и всесильным богом, не считает его убийцей-маньяком, а он напускает на человечество войны, чуму, голод, потопы, болезни, землетрясения. На верующих и неверующих одинаково. Если вы верите в то, что все находится в руках того, кого неопределенно называют судьбой, назовете вы судьбу маньяком-убийцей. — Ваш гипотетический стрелок, — сказал я, — выпустил исключительно неприятную стрелу, Брэйл. Дискуссия наша приняла слишком метафизический характер для такого простого научного работника, как я. Прикорий, я не могу доложить все это полиции. Они вежливо выслушают и от всей души посмеются после моего ухода. Если я расскажу все, что было, медицинским авторитетом, они сочтут меня ненормальным. И мне не хотелось бы привлекать к делу частных сыщиков. Что вы хотите от меня?» — спросил Рикори. — Вы обладаете необыкновенными связями, Рикори. Я хочу, чтобы вы восстановили все передвижения Питерса и Гортензии Дарили за последние два месяца. Я хочу, чтобы вы, по возможности, проверили и других. Я хочу, чтобы вы нашли то место, в котором скрестились пути этих бедняк. И хотя ум говорит мне, что вы с Брейлом несете чушь, чувства говорят, что вы в чем-то правы. Вы прогрессируете, доктор, — вежливо сказал Рикори. Я предсказываю, что скоро вы признаете существование моей ведьмы. Я до такой степени выбит из колеи, что могу признать даже это. Рикори рассмеялся и занялся выпиской сведений из писем. Пробило десять. Появился Маккен и сказал, что машина подана. Мы проводили Рикори, и тут мне в голову пришла одна идея. «С чего вы хотите начать, Рикори?» «Я съезжу к сестре Питерса». «Она знает, что он умер?» «Нет», — ответил он неохотно. «Она думает, что он уехал». Он часто подолгу отсутствовал и при этом ничего не сообщал ей о себе. Связь с ней обычно держал я. Я не сказал ей о его смерти, потому что она очень любила его. Известие причинит ей огромное горе, а через месяц у нее будет ребенок. — А про гортензию она знает? — Не знаю, наверное. — Ну, хорошо, — сказал я. — Не знаю, удастся ли теперь скрыть от нее его смерть, но это ваше дело. «Точно!» — ответил он и пошел к машине. «Мы с Брейлом не успели войти в мою библиотеку, как раздался звонок телефона». Брейл ответил. Я услышал, как он выругался, рука его, державшая трубку, задрожала, лицо исказилось. «Сестра Уолтерс», — сказал он, — «заразилась от Питерса». Я вздрогнул. Уолтерс была наша лучшая сестра и, кроме того, чудная и красивая девушка. Чистый гальский тип. Синевато-черные волосы, голубые глаза с удивительно длинными ресницами, молочно-белая кожа. Да, это была удивительно привлекательная девушка. Минуту промолчав, я сказал, ну вот, Брейл, все ваши догадки летят к черту. И ваша теория убийств. Отдарили к Питерсу, затем к Уолтерс. Нет сомнения, что это инфекционная болезнь. Разве? — сказал он угрюмо. Я что-то не очень готов согласиться с этим. Случайно я знаю, что Уолтерс большую часть денег тратит на маленькую больную племянницу, которая живет вместе с ней. Девочке восемь лет. Мысль Рикори подходит и к этому случаю. Тем не менее, — мрачно сказал я, — «Я приму все меры против заражения». Разговаривая, мы одевались. Мы сели в мою машину. Госпиталь был в двух шагах, но нам не хотелось терять ни минуты. Осматривая Уолтерс, я обнаружил ту же пластичность тела, что и у Питерса. Но ужаса на лице не было, хотя страх был, страх и отвращение, но никакой паники. Опять у меня было впечатление, что она смотрит и вовнутрь, и наружу. Когда я осматривал ее, я ясно видел, что на несколько мгновений она узнала меня, и глаза приняли умоляющее выражение. Я посмотрел на Брейла. Он кивнул. Он тоже заметил это. Дюйм за дюймом я осмотрел ее тело. Оно было совершенно чисто, за исключением розовой полоски на правой ноге. Это был какой-то легкий ожог, совершенно заживший, а в остальном все было как у Питерса. Она потеряла сознание, когда собралась уходить домой. Мои вопросы ее подругам были прерваны восклицанием Брейла. Я повернулся к постели и увидел, что рука у Уолтер слегка приподнята и дрожит, как если бы действие стоило ей огромного напряжения воли. Палец указывал на розовую полоску. На эту же полоску указывали ее глаза. Напряжение было слишком велико, рука упала, глаза снова наполнились страхом но нам было ясно, что она хотела что-то сообщить нам, что-то, связанное с зажившим ожогом на ноге. Я стал спрашивать сестер, но никто об этом ничего не слышал. Сестра Робинс, однако, сообщила, что у Уолтерс была маленькая племянница по имени Диана. Я попросил Робинс, собравшуюся уходить, сразу же зайти ко мне, как только она вернется. Хоскин взял кровь на анализ. Я попросил его быть внимательным и сообщить мне сейчас же, если он найдет светящиеся корпускулы. Случайно в госпитале был Бартане, прекрасный эксперт по тропическим болезням, и Сомерс, специалист по мозговым заболеваниям, пользовавшийся моим большим доверием. Я привлек их к наблюдениям, ничего не говоря о предыдущих случаях. Они вернулись очень взволнованные. «Хоскинс», — говорила она, — выделил светящийся лейкоцит. Они посмотрели в микроскоп, но ничего не увидели. Сомерс серьезно посоветовал мне проверить зрение у Хоскинса. Бартоне сказал ей хидно, что он удивился бы меньше, увидев миниатюрную русалку, плавающую в артерии. По этим замечаниям я еще раз понял, как умно я сделал, что молчал. Ожидаемая смена выражения лица не появилась, продолжало держаться выражение страха и отвращения. Бартоней и Сомерс оба заявили, что выражение необычно, и оба согласились с тем, что состояние больной вызвано каким-то повреждением мозга. Они не нашли никаких признаков инфекции, яда или наркотиков. Согласившись с тем, что случай очень интересный, и попросив меня сообщить о дальнейшем течении болезни, оба ушли. В начале четвертого часа появились признаки выражения лица, но не те, которые мы с таким страхом ждали. На лице появилось только отвращение. Один раз мне показалось, что по лицу пробежало и моментально исчезло дьявольское злобное выражение. В половине четвертого глаза ее снова увидели нас. Сердце стало работать медленнее, но я чувствовал какую-то концентрацию нервных сил. А затем ресницы начали подниматься и падать медленно, медленно, как будто огромными усилиями, и причем равномерно. «Похоже, целеустремленно. Четыре раза они поднимались и опускались, затем пауза, затем они закрылись и снова открылись. Она повторила это дважды. Она пытается что-то просигналить», — прошептал Брейл. «Но что?» Снова длинные ресницы опустились и поднялись. Четыре раза. Пауза. Девять раз. Пауза. Один раз. «Она умирает», — шепнул Брэйл. Я опустился на колени рядом с ней, ожидая последней ужасной спазмы. Но ее не было. На лице держалось выражение отвращения. Никакой дьявольской радости, никаких звуков. Под моей рукой быстро затвердела ее рука. Неизвестная смерть погубила сестру Уолтерс. Но каким-то подсознательным чутьем я чувствовал, что она не победила ее. Тело ее, да, но не ее волю.